ягненок. Волку видал, ягненок пьет у реки. Захотелось волку съесть ягненка, и стал он к нему придираться. — Ты, — говорит, — мне воду мутишь и пить не даешь. Ягненок говорит, — Ах, волк, как я могу тебе воду мутить? Ведь я ниже по воде стою, да и то кончиками губ пью. А волк говорит. «Ну так зачем ты прошлым летом моего отца ругал?» Ягненок говорит. «Да я, волк, и не родился еще прошлым летом». Волк рассердился и говорит. «Тебя не переговоришь. Так я натощак, зато и съем тебя». Конец басни «Волк и ягненок».